Глава девять. Открыв глаза после пробуждения, первое, что увидел князь, солнце в зените, подорвавшись с кровати, грязно выругался и выскочил из покоя, вв: "Почему меня не разбудили?" Рявкнул он на командира, едва завидев того в коридоре. "Повелитель, ваша помощь не требуется." Поток тархов почти иссяк, огорожил его старый во яка. Что? опешил Дейрен. Подумалось, что командир ударился головой и несет бред. Они прекратили наступление. Бред! Дейрен сам направился к завесе, чтобы вновь встать в строй, но там обнаружился лишь дежурный отряд. Дверь в иной мир огромное сверкающее полотно магической субстанции возвышалось до вершины скалы. Никаких тархов. Тише, да благодать, брат, отдохни. Рука Бархана легла на его плечо. Ты и так сделал все, что мог. Сегодня я возьму дела на себя, а ему было с чем разобраться. Наконец-то появилось время разобраться с изменениями. которые произошли с Алекс, у Дейрана уже возникла пара догадок, и он намеревался их проверить. Что происходит в городе? отстраненно спросил он, усматряющего за городом. Он принял все меры безопасности, но ситуацию в столице княжества нужно держать под контролем. Все спокойно, повелитель. Волнений не возникало, но... Замялся смотрящий. Говори быстрее! Раздраженно бросил Дейрен. В городе объявилась некая благодетельница, которая бесплатно, абсолютно за даром раздает нищим еду. Робко сообщил смотрящий, чувствуя себя неуверенно. Я послал стражу все проверить, не является ли эта затея происками недоброжелателей. Но за нее уже молятся в храмах, и по городу распространяются слухи. С минуту Дейрен в упор смотрел на докладчика, не в силах поверить в услышанное. В городе появилась женщина, которая раздает еду нищим именно так, как хотела поступить Алекс прежде, чем превратилась в самовлюбленную курицу. Не надо никакой стражи, я сам ее навещу. Отрезал Дейрон и поспешил в город. «Как же приятно спать столько, сколько хочется!» Проснувшись утром, я потянулась и решила провести это утро в своё удовольствие. Валялась в ночной рубашке и завтракала в постели. Именно в эти счастливые минуты я чувствовала себя королевой. «Александра!» В мою спальню без стуков ворвался Грег. «Почему ты не...» «Оу!» – вырвалось у него, когда он увидел мои обнажённые ноги. «С ума сошёл!» – поспешила накрыться покрывалом. От смущения у меня запылали щёки. Я без белья, рубашка полупрозрачная. Грег наверняка успел увидеть всё самое интересное. «Извини, не думал, что ты валяешься в такое время!» – выдал он, продолжая нагло стоять и смотреть на меня. «Выйди!» – рыкнула на него я, натягивая покрывало по самую шею. «Я к тебе не просто так пришёл!» – продолжил разговор, он как ни в чём не бывало. Даже дверь не прикрыл. «К нам гости! Некий герцог Рондей едет к нам и просит встречи. Что ему нужно?» – нахмурилась я. «Имя показалось мне странным. Рондей. Твоей странной лавкой многие заинтересовались». Развел руками Грег. Он представился дальним родственником боковой ветви императорской фамилии. В общем, нужно принять его и провести экскурсию. Рондэй, повторила я, забыв даже о Греге, который продолжал смотреть на меня. Рондэй. А ты встречался с ним когда-нибудь? Нет, хмыкнул Грег. Даже не слышал о нем. Но он прислал письмо с печатью императорской фамилии. О боже! прошептала я и приняла сидячее положение. Сердце в груди быстро забилось, руки задрожали от волнения. Это Дейрон, прошептала я. Где? не понял Грег. Рон Дей анаграмма имени Дейрон, объяснила я. Слоги переставлены. Так делают, когда не хотят называть настоящего имени. К нам едет князь Тьмы, прошептала я. Не может быть, нахмурился Грегориан. Ему не понравились эти новости. Уходи, выкрикнула я и, укутавшись в одеяло, встала с постели. Нельзя терять ни минуты для встречи с Дейроном. Я должна выглядеть безупречно. А ведь хотела проваляться все утро в постели, не расчесанная и не умытая. Давай, давай, пойди прочь! Я буквально вытолкала Нахала из своей спальни. Нужно спешить! Я бегала по дому, будто меня пчела ужалила в одно мягкое место. Что у меня на голове? Ядерный взрыв! А лицо... Я судорожно искала хоть какую-то косметику в этом захолустье, где нет ни туши, ни тонального крема, ни даже обыкновенной самой захудалой помады. Лицо пришлось умыть ледяной водой. Знала бы, что приедет Дейрон, то еще вчера сделала бы маску для лица. Ладно, надеюсь, он не заметит этот крошечный прыщ на моей щеке. К счастью, в съестных запасах нашлась свекла. которой я намазала губы, а из волос заплела две косы и соединила их в одну толстую косу. Поймав свое отражение в зеркале, поняла, что вот-вот меня охватит настоящая паника. Понравлюсь ли я ему? У нас с Алессандрой такая разная внешность. Я невысокая блондинка с детскими чертами лица и скромными формами. Возможно, Дэй и вовсе не заметит меня. Его интересуют дела нашей лавки бесплатного питания, а вовсе не я. Эти мысли помогли успокоиться. Я надела самое лучшее платье, какое нашлось в гардеробе — молочного цвета наряд с кружевами и открытыми плечами. В нем я и вовсе стала походить на пломбирный десерт. Раздался звук лошадиных копыт. У меня похолодели ладони, а может спрятаться куда-нибудь? Грег скажет, что я ушла по своим делам в город, а я в это время на чердаке отсижусь. Ох, Саша, приди в себя, ты ведь хозяйка, а тебе говорят в городе. Они о Греге или еще о ком-то. Сашка, сонный Паша только что выбрался из постели и теперь бродил по коридорам. Он даже одеться не успел, щеголял в одних штанах. «А что случилось? К нам едет князь!» – прошептала я побелевшими губами. «Князь!» – сжал кулаки он. «Тот самый, который хотел убить Сандру?» – рассверепел он. «Я бы ему ответила про его ненаглядную Сандру!» Но тут раздался стук в дверь. Я сразу поняла, кто стоит за ней. Этот стук я узнаю из тысячи. Крэгориан куда-то запропастился, и открывать, кажется, придется мне. Вновь раздался стук, на этот раз более настойчивый. Как самнамбула я подплыла к двери, потянув за ручку, открыла и уперлась взглядом в грудь князя тьмы.